Глава четвертая. «Ой, мамочки, что ж теперь будет-то?» Я не обращала внимания на то, что с моего разбитого лица капала кровь. Это сейчас было неважно. Самое главное, исчез положительный эмоциональный настрой. Я чувствовала только то, что по моим щекам текут слезы. «Хорошо же ты меня приняла, Москва. Спасибо тебе. Значит, так ты поступаешь с ненужными и неугодными тебе людьми? Понятно» кого отправляешь обратно на малую родину, а кого за решетку прячешь. Видно, правду говорят, что души в тебе ни на грош не осталось. Что я тебе плохого-то сделала? Что? В тюрьму меня захотела упрятать? Да ничего у тебя не получится, я так просто не сдамся. Я не собираюсь ломать свою судьбу из-за какого-то сумасшедшего деда. Не на то напала. Запустив руку в карман пиджака, висящего на спинке старенького стула, Я извлекла оттуда ключ и бросилась к двери. Мне повезло, ключ подошёл, и я оказалась свободна. Добежав до конца коридора, я остановилась, чтобы прислушаться, нет ли кого в квартире. И убедившись, что она пуста, сморщилась от стоящей в коридоре зловещей вони и быстро зашла в ванну. Мне стало страшно, когда я увидела в зеркале изуродованное плёсткое лицо. Моё тело также представляло из себя одну сплошную кровоточащую рану. Бох мой. Недолго думая, я принялась умываться холодной водой и морщась от жуткой боли, промокать мокрым полотенцем раны на теле. Вот это я попала. Вот это я влипла. Вырвался из моей груди крик отчаяния. Стоило ли ехать в Москву для того, чтобы стать убийцей? Такое может случиться только со мной. Быстро смыв кровь, я вернулась в комнату, где лежал труп, и в спешном порядке принялась думать о том, что же мне делать. Я вновь полезла в карман пиджака для того, чтобы найти там документы, принадлежащие умершему мужчине. Но никаких документов у него не было, ни в пиджаке, ни в карманах, валявшихся на полу брюк. Странно. Я тут же вспомнила тот эпизод, когда Пётр Степанович обиделся на меня за то, что он аферист, и полез в карман своего пиджака, Для того, чтобы показать мне документ, что он работает в этом институте. В тот момент, когда он запустил руку в карман, он встретил молодого человека, который рассказал о своей непрошедшей первый тур племяннице. Мужчины принялись разговаривать. Старик забыл о том, что он хотел найти в глубине своего кармана, и высунул из него руку. На этом его попытки показать мне своё удостоверение личности безрезультатно закончились. И всё же, если старик искал документы, значит он думал, что взял их с собой. Но никаких документов нет. Даже если бы в тот момент, когда он запустил руку в карман для того, чтобы найти удостоверение сотрудника института, его никто не отвлёк, он вряд ли бы что-то достал из кармана, потому что моя внутренняя интуиция подсказывала мне, что всё это липа. Никаких документов не было и в помине. Я подошла к стоящему рядом с кроватью комоду, И принялась там искать хоть какие-нибудь документы, принадлежащие бездыханному старику. Я и сама не знаю, зачем я искала их. Из-за нервного срыва и рыданий, которые просто не могли ни вырываться из моей груди, моя голова напрочь отказывалась адекватно воспринимать реальность. Мне хотелось знать точно, кого я лишила жизни, сумасшедшего старика, не имеющего в отношении к институту и непорочившего его репутацию или похотливого зав кафедрой, заманивающего молодых девиц к себе на квартиру и пользуясь их глупостью, наивностью и желанием во что бы то ни стало прославиться, удовлетворяющего подобным образом свою старческую похоть. Никаких документов в серванте не было. Вытерев слёзы, я нервно посмотрела на часы и, опомнившись, подумала о том, что пора уходить. В любой момент в коммунальную квартиру могут вернуться соседи. Случайно открыв крышку, стоящую в серванте керамической салатницы, я тут же увидела лежащие в ней доллары и дрожащими руками принялась их пересчитывать. Ровно две тысячи долларов. От этой суммы у меня потемнело в глазах и пересохло во рту. Бог мой, я таких денег и в руках-то никогда не держала. Две тысячи долларов! Две тысячи! Я и подумать не могла, что такие деньги... Свалится на меня прямо с неба. И вот они у меня в руках. Но какой ценой? Каким образом? Смахнув пот со лба, я мгновенно сунула деньги к себе в карман и тут заметила на дне салатницы небольшой листок бумаги. Пытаясь побороть сильную дрожь в руках, я развернула бумажку и с трудом поверила своим глазам. Это была справка об освобождении из места заключения на имя Мышкина Петра Степановича который освободился совсем недавно, всего несколько месяцев назад. Ещё раз бегло перечитав справку, я сунула её обратно в солатницу и закрыла крышку. То, что лежавший на полу мужчина не был завкафедрой, больше не вызывало у меня сомнений. На полу лежал человек, освободившийся из мест заключения и развлекающийся себя издевательствами над такими наивными дурочками, как я. А как же тот, кто подошёл к деду по поводу племянницы? Я и сама не заметила, как задала этот вопрос слух. Кто это? Сообщник, напарник, помогающий ему побыстрее заманить жертву в квартиру под предлогом попить чаю. Кто? Сейчас я не могла ответить на эти вопросы. У меня просто не было на это времени. Закрыв дверцу серванта, я направилась к выходу, но тут же остановилась. И с ужасом подумала о том, что комната эта полна моих отпечатков пальцев. Схватив первое попавшееся полотенце, я принялась протирать всё, к чему прикасалась. Пустую ёмку из-под водки, а также бокал, из которого я пила ликёр, я бросила это в пакет, висящий на батарее, поставила бутылки, стоящие на столе в сервант и подошла к зеркалу посмотреть на то, как я выгляжу. Я сняла резинку с волос, И постаралась распущенными волосами прикрыть своё израненное лицо. Сняв платье служанки, я быстро переоделась в свои вещи и, кинув в пакет полотенце, которым я тщательно стёрла отпечатки своих пальцев, вышла из комнаты. Я шла на полусогнутых ногах, прислушивалась к каждому звуку и молила Бога только об одном, чтобы он позволил мне беспрепятственно выйти из этой злосчастной квартиры. Подойдя к одной двери, я попыталась её открыть, но она была заперта. Она была заперта на ключ, который мне предстояло найти, а это было почти невозможно. Повозившись с дверью, я поняла, что только теряю драгоценное время. В комнате убитого деда я нашла лишь один ключ от входной двери. Никакого другого ключа я там не обнаружила. Значит, ключ где-то в коридоре. Я просто обязана его найти иначе мне просто отсюда не выйти. Все остальные события казались мне дурным сном. Я искала ключ везде, где только могла: в коридоре, на кухне, в ванной, в туалете, а также в той комнате, где лежал труп. Я уже не думала о том, что оставляю повсюду отпечатки своих пальцев. В тот момент меня не интересовала моя дальнейшая безопасность. Мне было не до неё. Я думала только о том, как побыстрее мне выскочить из квартиры и забыть всё, что со мной случилось, как страшный кошмарный сон. Я уже потеряла счёт времени и бегая по замкнутому кругу из комнаты в коридор, а из коридора в комнату, в какой-то момент поняла, что вряд ли мне удастся найти этот проклятый ключ и что я в мышеловке, из которой невозможно выбраться. Господи, да за что же мне всё это? Мамочка, лучше бы я от тебя не уезжала. Мамочка, как же ты была права. Как права. Подойдя к окну, я посмотрела вниз и убедилась в том, что мне не выбраться из этой квартиры даже через окно. Слишком высоко. За окном виделась Москва, и мне показалось, что она улыбается мне злорадной улыбкой. Она усмехается. Несомненно, она просто надо мной издевается. В квартире не было даже балкона. Открыв створки окна полностью, я высунулась на улицу и посмотрела на соседский балкон. До него было рукой подать. Возможно, на моём месте кто-то бы и мог сделать столь рискованный трюк, но только не я. Я с детства боялась высоты. Конечно, лучше укрыться на чужом и незнакомом балконе, чем сидеть и ждать приговора в компании покойника. Но страх высоты отогнал от меня эту мысль. Тем более дверь соседнего балкона была плотно закрыта и вряд ли бы мой отчаянный крик кто-нибудь услышал. Но я знала, что не должна кричать, хотя бы потому, что даже если меня кто-то и услышит, то вызовет милицию, и меня безоговорочно упрячут в тюрьму. Старик был прав. Кто я такая? Провинциалка, у которой нет ничего, кроме амбиций. Правда, теперь и от них не осталось даже следа. Приезжая — убившая человека. И не важно, что он только что вышел из мест заключения, И заманивал в свою квартиру молоденьких девиц, чтобы поразвлечься. Он человек, ему дана жизнь, и я не имела права лишать его жизни, хотя бы по той причине, что я ему её не давала. А то, что он хотел забить меня до смерти, это нужно ещё доказать, да и все мои аргументы вряд ли кто-нибудь захочет слушать. В глазах других я убийца, хладнокровная и расчётливая. Убийца, место которой за решёткой. Неожиданно решение моей проблемы само пришло в мою голову. Как можно больше наклонившись вниз, я поняла, что будет проще закрыть глаза и шагнуть за окно. Там внизу гуляли мамы с колясками, а неподалёку в песочнице играли дети. Они о чём-то спорили, смеялись, строили замки из песка. Когда-то я тоже любила строить песочные замки, могла проводить за этим занятием массу времени. Это было по-своему здорово, и я верила в то, что замки настоящие, что ночью в них обязательно оживут невидимые днем люди. Когда другие дети ломали то, что я строила часами, я закрывала глаза. Я не могла на это смотреть. Мне было больно от того, что созданный мною мир рушится. А по ночам я долго не могла уснуть. Я представляла, как невидимые днем люди ищут свой замок и не находят. Они остаются без крова, И очень сильно страдают. Невидимки сидят на краю песочницы, плачут и осуждают людей за то, что они так жестоки к ним. Мысленно я просила их потерпеть и с трудом дожидая утра, бежала в песочницу для того, чтобы снова построить им дом. Как только дом был построен, в песочницу приходили дворовые мальчишки, и всё повторялось заново. Я вставала на защиту своего замка и рассказывала про невидимых людей, которые не спят уже не первую ночь, потому что не могут найти свой дом, где будет тепло и уютно, где можно обрести ночлег. Но мальчишки крутили пальцем у виска, выгоняли меня из песочницы и рушили мои замки. Мне до сих пор больно вспоминать свои детские страдания и слёзы от безысходности. Мне грустно, потому что тогда я была ребёнком честным, безгрешным, добрым, а самое главное, я искренне верила в придуманную мною сказку. Прошли годы, я повзрослела и перестала строить песочные замки. Я стала возводить замки из воздуха. Строить воздушные замки оказалось не менее увлекательно, чем песочные. Помню тот день, когда был разрушен мой первый воздушный замок. Я и подумать не могла, что мои воздушные замки будут разрушены реальной жизнью. То, что строилось долго, собиралось по крупицам, рухнуло в одно мгновение, словно ничего вовсе и не было. Но я не опустила руки, не стала спорить с судьбой. Уже более осторожно я принялась за строительство второго замка и получила тот же самый результат, что и раньше. А потом? Потом это уже вошло в привычку. Я построю а жизнь возьмет и разрушит. Очень тяжело, когда твое творение исчезает прямо на глазах. Я не могу на это смотреть. Я всегда отворачиваюсь, закрываю глаза и начинаю нервно кусать губы. С жизнью, разве поспоришь? Единственное, что меня успокаивало, так это то, что у меня еще есть силы. У меня есть силы для того, чтобы строить. Потому что я еще молода, и впереди не только разочарования, но и победы, Я читала о том, что многие женщины старше меня уже ничего не строят, потому что у них не осталось надежды. Они не строят потому, что у них не осталось на это ни сил, ни желания, они давно уже всё разрушили. Когда они к чему-то прикасаются, всё сразу рушится. Я не из их числа. Я ещё пытаюсь строить. Всё, что я строю, за меня рушат другие. Возможно, когда-нибудь я стану такой, как те женщины которые уже ничего не хотят создавать. Но ещё не пришло время. Мне ещё хочется созидать. Пока ещё хочется. По крайней мере, хотелось до сегодняшнего дня. Опомнившись, я вновь посмотрела вниз и подумала о том, что оборвать свою жизнь просто. Нужно закрыть глаза и сделать один единственный шаг. Нет, крикнула я сама себе и отошла от окна. Нет, нет, нет. Шагнуть вниз я всегда успею, а вот ещё пожить, решить казалось бы неразрешимые проблемы, мне вряд ли когда-то удастся. В конце концов, я ехала сюда не для того, чтобы выпрыгнуть из окна. Лишить себя жизни я могла бы и у себя дома. Я ехала сюда для того, чтобы доказать самой себе, что я сильная, что я обязательно со всем справлюсь, что я чего-то стою. Я найду ключ. Я обязательно его найду и вырвусь из этого ада. От отчаяния мне хотелось громко кричать, биться головой об стену. Но я знала, что должна себя сдерживать, потому что криками и рыданиями я не смогу себе хоть как-то помочь. Скорее наоборот, только усугублю ситуацию. Зловещая вонь в коридоре заставляла глаза слезиться и вызывала тошноту и головокружение. Протухший лук так не может пахнуть. Дрожавшим голосом вновь сказала я вслух: и принялась искать место, откуда так сильно воняет. «Это не луг. Это какая-то мертвичина. Господи, почему же здесь так сильно воняет? Разве можно запустить свое жилище до такой степени?» К моему удивлению, соседняя комната оказалась не запертой. «Так вот откуда идет вонь!» Достав из кармана носовой платок, я прикрыла им нос и вошла в комнату, которая со слов мёртвого старика принадлежала соседям. Подойдя к старинному массивному шкафу, я открыла его дверцы и стала снимать с вешалок различную одежду, небрежно кидая её на пол. Теперь мне уже не приходилось сомневаться в том, что этот чудовищный запах исходил именно из этого шкафа. Внезапно я вскрикнула и уронила носовой платок на пол. Кто бы мог подумать? Вот это да! В шкафу, свернувшись калачиком, лежала связанная девушка. В том, что она была мертва, у меня не было даже малейших сомнений. Она лежала здесь не первый день, об этом говорил страшный запах. На девушке был костюм служанки и те же самые туфли, три пары которых лежали в шкафу в комнате сумасшедшего деда. Убитая была моего возраста и точно такой же комплекции, как и я. Странно, но на теле девушки не было заметно побоев, ни ударов от плётки, ни ножевых ран, никаких либо пулевых ранений. На ней не было ни капельки крови, будто она только что уснула и может проснуться в любой момент. Складывалось впечатление, что девушка умерла не насильственной смертью, хотя не исключено, что тут не обошлось без сумасшедшего деда. По всей вероятности, он её отравил. Да, скорее всего, где-то травил девушку, связал и спрятал её в квартире. Поняв, что я больше не могу смотреть на это жуткое зрелище, я подняла с пола платок, вновь прикрыла им нос и закрыла шкаф. В моей голове возникло множество вопросов. Я не могла понять, почему дед не избавился от трупа, почему не вынес девушку из своей квартиры. Чего он ждал? Ведь с каждым днём этот запах становится всё сильнее и сильнее и скоро ему будет тесно в стенах этой квартиры, и он перекинется на лестничную площадку. У меня также возник вопрос относительно того, не отравил ли дед и меня. Я не видела, как дед открывал бутылку ликера. Может, он что-нибудь подсыпал в нее? От этих мыслей мне стало так плохо, что меня начало мутить. Мне вдруг показалось, что дед подсыпал мне яд замедленного действия, и что с каждым последующим часом я буду чувствовать себя все хуже и хуже». Нет. Нет. Нет, замотала я головой в надежде на то, что я не повторю судьбу этой девушки. Я понимала, что сейчас у меня скопилось слишком много вопросов, но у меня нет времени для ответов, потому что я должна выбраться из этой квартиры любым способом. Я не могу сидеть тут вечно. Не могу по той причине, что ещё немного, и я просто сойду с ума. Я уже схожу с ума, потому что не верю в реальность произошедшего. Не верю. Услышав, что кто-то позвонил в дверь, я хотела вскрикнуть, но тут же зажала рот ладонью и, бросив пакет с уликами на пол, бросилась в кухню для того, чтобы спрятаться за массивную кухонную дверь.